Глава 14 «Благодарю вас, Хантер!» Не поднимая головы, произнёс Томас Лонг. Трое мужчин сидели в сумрачном номере мотеля «Золотой олень», окутанном призрачным сиянием угасающего солнца. Шериф, устало ссутулившись на краю старомодного кресла, держал в руках большую чашку свежесваренного кофе, безучастно таращась куда-то себе под ноги. Индеец, еще более тихий, чем обычно, застыл у окна, грустно разглядывая стремительно темнеющую за стеклами спальни аллею. «Не стоит, мистер Лонг!» Хантер упал на свою постель и прикрыл глаза. «Кофе сегодня просто отвратителен. Я еще никогда прежде не пил настолько горького напитка. Джону Мастерсу стоило бы почаще перебирать прогорклые зерна. Детектив тяжело вздохнул, распахнул глаза и уставился в темнеющий над ним потолок. «До сих пор ощущаю на языке горечь», — добавил он, поморщившись. «Дело вовсе не в кофе, мистер Хантер», — тихо проговорил Кваху, по-прежнему глядя сквозь подёрнутые и окна. «А в мистере Джексоне?» По отполированным доскам пола медленно ползли мятежные тени. Будто призрачные клешни многорукого чудовища, они рвались все дальше и дальше, в бессильном порыве ярости, пытаясь ухватить за ноги любого, кто утратит бдительность. А затем, печально поблекнув, вытягивались в тонкую черту, чтобы исчезнуть навсегда вместе с последним проблеском выленившего заката. Из приоткрытого окна в номер детектива то и дело просачивался колкий аромат морозного воздуха. Смешиваясь с терпким запахом старых бумажных обоев, он приобретал новый тоскливый оттенок, до боли напоминавший Илаю Хантеру о его давно утраченном доме. Так пахли стены старого чердака, когда грязно-зеленые болота Истмарш наконец покрывались коркой хрупкого льда, В детстве зимние дни тянулись один за другим, сливаясь в одно темное, бесформенное пятно. И чтобы мальчик не загрустил, его старшая сестра выдумывала для него самые невероятные истории. Именно так в один из ветреных вечеров он узнал о том, что на болоте за стенами его дома обитает огромное мохнатое чудовище. Слышал, как перед рассветом поют топи говорила девушка, заговорщицки понизив голос. «Это духи усопших нашептывают колыбель чудовищу, что живет на самом дне болот». А зачем они ему поют?» доверчиво округлив глаза, спрашивал ребенок. «Неужели чудовищам тоже нужно петь колыбельные?» «Ой, лай!» отбросив со своего лица длинные волосы, отвечала сестра. «Они убаюкивают его, чтобы монстр не проснулся». «Что произойдет, если он проснется?» За окном скрипучего чердака неистово завывал ледяной ветер. От пляшущего пламени оранжевые свечи по рассохшимся деревянным стенам скакали причудливые тени, в панике разбегаясь по темным углам, стоило лишь мальчику поднести к ним свою крошечную ладошку. С моренной стылой дремотой Истмарш давно погасил свои огни, и лишь тыквенный свет, льющийся наружу из стекол самого дальнего дома, выбивался из этого волглого мрака. «Когда-то давно, когда на этом месте еще не было людей», — шепотом начала девушка, — «здесь обитало кровожадное чудовище». Оно выбиралось из своих болот поздней ночью, чтобы схватить за ноги проходивших мимо путников и утащить их на самое дно топи, и больше никто и никогда не видел этих людей. «Как жутко!» — поёжившись, мальчик потянулся за пальцами своей старшей сестры. «Подержи меня за руку, ладно?» «Хорошо, трусишка!» — засмеявшись, сказала она, а затем потрепала ребёнка по густым тёмным волосам. Я ни за что не позволю этому чудовищу добраться до тебя. «Обещаешь?» Мальчик с надеждой поглядел в красивое лицо девушки. «Обещаю, Элай. А теперь ты хочешь узнать, что было дальше?» «О, конечно!» Ребенок захлопал в ладоши от нетерпения. «Расскажи, расскажи скорее!» По темно-розовым губам юной девушки пробежала снисходительная улыбка. Опершись спиной о косую стену чердака, она вытянула вперёд свои босые ноги, а затем расправила складки, образовавшиеся на подоле её белоснежной ночной сорочки. «Когда люди прознали о том, что на болотах живёт чудище», — вкратчиво продолжила она, — «они попытались убить его. Однако древнее зло оказалось непобедимо, и монстр забрал их всех, всех до единого». Он утащил их на илистое дно болота, чтобы растерзать смельчаков своими острыми, как бритва, зубами. Выставив руки вперед и хищно ощетинившись, девушка тихо зарычала, изображая голодное чудище, обитавшее в топях. Но среди людей нашелся один храбрый мальчик. Чтобы не погибать в страхе, он принялся петь и пел так красиво, что древнее зло, околдованное его ангельским голоском, Неожиданно остановилась и притихла. Мальчик пел и пел, а чудовище все слушало и слушало. — И уснула? — торопливо перебил Элай Хантер. — Голос мальчика усыпил монстра? — Да, — кивнула девушка, погрозив ребенку пальцем. — Ты угадал, илай Чудище закрыло глаза и погрузилось в глубокий сон. Но стоило мальчику, утонувшему в болоте, перестать петь, как оно тут же просыпалось вновь. Вот почему утопленники, живущие в топях ист каждую полночь заводят свою колыбельную. Они поют, чтобы охранять живых. Тебя, меня, нас всех. Если они оборвут свою песень или забудут её слова, зло пробудится вновь. Элай Хантер в страхе вскочил на ноги и метнулся к стёклам чердака. Взобрался на пыльный откос, неловко потянулся к оконной защелке и отодвинул ее. Перекошенная деревянная створка, протяжно заскрипев, с глухим звуком стукнулась о стену. Полутьму старого дома заполнил запах промерзшего болота. Застыв перед раскрытым окном в одной пижаме, мальчик задержал дыхание, чтобы ничто не мешало ему прислушиваться к тому, что происходило вдалеке. Вцепившись пальцами в деревянный проем, он высунул голову наружу, и порывы зимнего ветра тут же взъерошили его кудрявые волосы. «Кажется, я слышу», — неуверенно проговорил он. «Они поют... поют колыбельную чудовищу». «Значит, сегодня мы можем спать спокойно», — бегло улыбнувшись, ответила девушка. «А теперь вернись обратно, Элай. Ты можешь упасть вниз или простудиться». С тех пор маленький мальчик внимал звуком, разливавшимся из стопий каждую ночь. Ему в самом деле чудилось, словно до его напряженного слуха доносятся тихие обрывки колыбельной утопленников. Будто они, вздымаясь во влажный мрак вместе с запахом старого болота, взмывают к седым тучам, нависавшим на дыстмарш, а затем оседают на крышах спящих домов, подобно блестящим каплям дожде. Но однажды все изменилось. В один из поздних вечеров Илайхантер не услышал привычной песни, витавшей над дремлющими болотами. В ужасе отскочив от окна, он побежал в спальню своей сестры, заливаясь слезами. «Они больше не поют!» Схлипывая с трудом, выговорил мальчик. «Сегодня никто не поет колыбельную чудищу!» Но девушка, казалось, уже и сама знала об этом. В ее больших блестящих глазах таилась странная тревога. Она стояла напротив распахнутого окна, сцепив бледные руки под своей высокой грудью, и врывавшийся в комнату ветер с радостью трепал ее неубранные волосы, разбрасывая их по узкой спине. «Я знаю, Элай», — тихо ответила она, не поворачиваясь к мальчику. «Мертвые замолчали». «Что же теперь будет?» Ребёнок в страхе бросился в объятия сестры. «Неужели чудовище пробудется вновь?» Запустив свои холодные длинные пальцы в тёмно-каштановые локоны мальчика, девушка тяжело вздохнула, а затем бросила полный тоски взгляд в открытое Насте шакно. «Оно уже пробудилось, силой одними губами шепнула она. «И вскоре оно придёт в эстмарш!» «Но как же мама?» «Как же отец, я и ты...» — взвыл мальчик, уткнувшись заплаканным лицом в кружевной подол. «Как же наша соседка, старенькая миссис Тёрнер, которая едва может ходить? Она ведь не сумеет спастись от чудища, у неё такие слабые ноги!» Опустившись на колени, девушка уложила свои ладони на дрожащие плечи ребёнка, серьёзно поглядела в его глаза и ответила. «Я не позволю монстру причинить тебе вред». «Я ведь обещала тебе, ты помнишь, Элай?» Он молча кивнул, утерев со своих раскрасневшихся щёк катившиеся градом слёзы. «Но ну, что ты можешь сделать, Мария?» В голосе Илая Ханта расквозила отчаяние. «Чудище убило столько храбрых людей!» Девушка загадочно улыбнулась, затем запрокинула изящную головку к потолку и запела. Из ее приоткрытых губ полилась чудесная песня, настолько завораживающая, что мальчик, будто зачарованный, застыл на месте, сраженный ее дивной красотой. Голос юной девушки, будто чистый звук церковного колокольчика, тоненько звенел в вязкой тишине, и ребенку казалось, словно он видит золотистый свет, опутывающий прекрасное девичье лицо и бьющий прямо из ее мерно вздымающейся груди. «Вот видишь, глупый...» Оборвав свою песнь, девушка нежно погладила Хантера по щеке. «Я сама могу петь колыбельную чудовищу из болот?» «Нет!» — закричал мальчик, отталкивая ладонь сестры. «Для этого тебе придется умереть!» «Я не боюсь смерти, Элай!» Мария равнодушно передернула плечами. «Некоторые из нас рождены только для того, чтобы умереть?» «Я не позволю тебе...» Мальчик топнул босой ногой по деревянному полу. «Не пущу тебя к чудищу!» Но Хантеру не удалось сдержать свое слово. С внутренним трепетом он таращился сквозь стекло своей детской, на спящее вдалеке болото, окутанное непроницаемым мраком, содрогаясь от кошмарных мыслей, что приходили в его обеспокоенную голову. И когда однажды Мария не вернулась домой, он уже знал, где стоит ее искать. Он должен был спасти свою сестру, должен был пожертвовать собой, как сделал храбрый мальчик из страшного рассказа Марии. Но маленький Илай Хантер опоздал, болото уже получило свое. «Мистер Хантер!» — обеспокоенный голос Кваху вернул детектива к реальности. «С вами все в порядке!» «Хантер, как вы себя чувствуете?» Зависшее над ним лицо шерифа выглядело не на шутку встревоженным. «Вы очень побледнели!» Рывком поднявшись с постели, мужчина с удивлением обнаружил, что угрюмое небо за окнами мотеля уже успело стемнеть. Теперь в стенах номера мерно плескалась ночная чернота, и если бы только не приглушенное сияние оранжевой лампы, мрак, скользивший снаружи по заснеженным аллеям Браун-Брик, добрался бы и сюда. «Все хорошо», — бегло ответил детектив, стряхнув с себя остатки тяжелых видений. «Я просто кое о чем подумал». Он неуверенно умолк, словно взвешивая в уме собственные мысли, затем шумно выдохнул, как если бы пытался собраться с внутренними силами, и продолжил. «Я вспоминал то, о чем рассказывал мистер Бейкер». Он утверждал, что перед смертью Джексону привиделось нечто странное. Ему казалось, что из тьмы старого коллектора за ним кто-то следил. Он заметил чьё-то лицо в полутьме одной из боковых веток трубопровода. Кивнул Томас Лонг, грузно опускаясь обратно в кресло. «Если быть точным». «Да, всё верно». Хантер нахмурился и потер борозду, образовавшуюся между его бровей. «После этого он пустился за кем-то в погоню и провалился в воронку!» Шериф молча покачал головой, опустив глаза к выщербленному полу. На его лице вновь возникла скорбная маска. «Не думаю, что наш город когда-либо оправится от такого удара», произнес он едва слышно. «Люди были убиты горем, узнав о том, что в лесах Пайнскриг найден изувеченные труп Эдварда Росса. Трагическая смерть Джексона окончательно выбила всех из колеи. Многие из нас просто уничтожены. И Анна...» Шериф спрятал лицо за своей широкой ладонью и замолчал. Хантер увидел, как мелко затряслись его крепкие плечи. Не сумев сдержать нахлынувших эмоций, Томас Лонг тихо рыдал, сгорбившись в неудобном кресле. Неслышно подавшись вперед, будто крадущаяся кошка-индеец подошел к шерифу, опустил на его спину свою смуглую ладонь и проговорил. «Гибель мистера Джексона — ужасная утрата, от которой мое сердце еще долго будет тихо плакать в груди. Этот человек был одним из немногих, кто относился ко мне как к равному. Но я уверен в том, что Браун Брик переживет и это горе. В моем племени говорили, дай человеку достаточно времени, и он сумеет вырастить себе новые ноги. «Спасибо, мистер Гахан», — осипшим голосом ответил шериф, смущенно вытирая влажные глаза. «Простите меня за все это. Я должен служить опорой для города, а вместо этого расклеился похуже Бейкера». «Неужели мистер Бейкер все еще не пришел в себя?» Тактично сменил тему детектив, сделав вид, будто ничего не произошло. Томас Лонг угрюмо качнул головой. Выпрямив спину, он облокотился о мягкие поручни кресла и уставился в пустоту перед собой. Он все никак не может поверить в то, что произошло. Снова и снова твердит о том, что так и не успел сказать Джексону, что уже давно на него не злился. Врачу пришлось всадить в него лошадиную дозу успокоительного, чтобы, наконец, привести в чувство. «Страшно подумать, что сейчас переживает овдовевшая миссис Джексон!» Хантер мрачно поглядел в лицо шерифа. «Мне искренне жаль, что так произошло!» «Вы в этом не виноваты, Хантер. Никто в этом не виноват!» Лонг сокрушенно вздохнул. «Если бы он только не помчал в этот проклятый тоннель!» На мгновение в номере стало так тихо, что все трое отчетливо услыхали, как внизу топает зимними ботинками Джон Мастерс. К ночи снегопад за окнами мотеля возобновился. Налипая на стекла, словно украдкой, желая подслушать беседу троих мужчин, укрывшихся от любопытных глаз под крышей старого здания, большие белые хлопья бессильно трепыхались на ветру, А после вновь огорченно упархивали в смоленистую темноту. Аллеи Браунбрик, обрывочно видневшиеся из замерзших окон номера, притаились в оцепенении морозной ночи. Снег на узких мостовых, нетронутый и чистый, явно намекал на то, что в этот вечер безутешные жители города предпочли остаться в своих домах наедине с нежданно обрушившимся на их головы горем. «Мистер Джексон был отнюдь не единственным, кто заметил эти странные лица», — задумчиво протянул Хантер. «Как мы все знаем, в лесу их видел Джон Мастерс». «Я тоже видел их», — тихо добавил Индейц. «И некоторые другие люди». Он осёкся, смущенно поглядев на частного детектива. «Недавно мне снился сон». Лай Хантер перевёл взгляд с лица своего помощника на шерифа. Могу поклясться, что в нём мне привиделось нечто подобное. Чьё-то лицо, которое наблюдало за мной, пытаясь замаскироваться под окружавшие меня вещи. Вы не рассказывали мне об этом, опешил Кваху. Это было не столь важно, отмахнулся Хантер. По крайней мере, до сегодняшнего дня Он тяжело свалился на край смятой постели, немного подумал и добавил. «Когда я впервые посетил резервацию Пайнс местные индейцы рассказали мне кое-что интересное. Они верят, что здешние леса охраняет некий сторож. Никто не знает, как именно он выглядит, где точно обитает и какие цели преследует. Однако помогают ему в этом зрячие». «Призраки с лицами людей!» Сдвинув бровик переносица, шериф пристально посмотрел в глаза детектива, словно пытаясь понять, шутит тот или же говорит абсолютно серьезно. «Я что-то слышал об этой легенде», — произнес он, поразмыслив. «Однако очень давно и отрывками. Сейчас я уже вряд ли смогу вспомнить что-то конкретное». Томас Лонг замолчал и принялся растирать занывшие от боли виски. Очевидно, долгие поиски в лесу успели изрядно измотать несчастного шерифа. Он уже был далеко не молод и на вид не отличался ни железным здоровьем, ни душевной выдержкой. День за днем, прочесывая чащу в поисках Анны Хейс, он напрасно терял не только свое время, но и внутренний покой. На мгновение Хантера больно кольнуло предательское чувство вины — настолько сильное, что он уже был готов поделиться с Лонгом всем тем, что сумел выяснить за последние несколько суток. Он спохватился в последний момент, вспомнил о клятве джентльмена, которую он дал Анне, и о том, что с ней станет, если местные выяснят, где именно она сейчас находится. Детектив не мог этого допустить. «Энно, юная девушка, проживающая в резервации», «Озвучило мне одно давнее индейское наставление», — проговорил он. «Она сказала, что если ты замечаешь зрячих, то тебе следует держать ухо востро и бежать без оглядки, если их лица начинают ухмыляться». «Но ведь мистер Джексон...» «Верно, к ваху кивнул Хантер, перебив своего помощника. «Согласно показаниям Бейкера, за несколько минут до гибели Джексону почудилось, будто кто-то издевательски скалится ему из темноты». «Хотите сказать?» — с сомнением в голосе произнёс Лонг. «Что вина за смерть Джексона лежит на каком-то древнем индийском мифе?» «Я сам с большим трудом верю в то, что сейчас говорю», — зардевшись, пробормотал детектив. Однако сбрасывать со счетов и дальше эти необъяснимые явления уже просто невозможно. По меньшей мере трое абсолютно психически здоровых людей утверждают, что замечали эти странные лица в разное время и в разных местах. Один из них теперь мертв. Уже открыв было для ответа, Лонг так и не проронил ни слова. Откуда-то из-под его одежды внезапно донеслось тонкое, но настойчивое треньканье. Мельком взглянув на свои наручные часы, шериф сделал судорожный вдох, медленно поднялся на ноги и протянул детективу пустую чашку. «Мне нужно подготовиться к очередной поисковой операции в лесу», — убито проговорил он. «Давайте продолжим этот разговор завтра. Спасибо за кофе, Хантер». «Вам стоило бы сделать перерыв и отправиться домой, мистер Лонг», — заметил он. «У вас крайне уставший вид!» Горько усмехнувшись, шериф застегнул свой тёплый жилет, затем выудил из кармана брюк связку ключей и тихо ответил. «После того, что сегодня произошло, я всё равно не смогу уснуть. Уж лучше я проведу эту ночь в индийском лесу». Обменявшись с детективом прощальным рукопожатием, Томас Лонг повернулся на широких каблуках своих ботинок, Затем толкнул дверь и выскользнул в коридор второго этажа. Прислонившись к дубовому откосу, Хантер прислушался к звуку поспешно удаляющихся шагов, время от времени нарушавшихся лязганьем ключей, зажатых в ладони шерифа. В свете коридорных ламп, торчавших из стен мотеля, бледная кожа детектива, похожая на тонкую папиросную бумагу, отливала нездоровым зеленоватым блеском. Какое-то время он молча продолжал возвышаться у распахнутой настежь двери с безучастным видом, разглядывая растительный узор на поблекших обоях. Не решаясь нарушать царившую вокруг тишину, Кваху послушно ожидал момента, когда детектив наконец прервет цепочку тяжелых размышлений, чтобы поделиться с ним новыми догадками. «Никак не возьму в толк», — озадаченно протянул Элай Хантер. Если в этом расследовании в самом деле замешаны некие таинственные силы, то почему же они решили атаковать мистера Джексона именно сейчас? Ведь он не единожды обследовал лес в резервации Пайнс Крик вместе с поисковым отрядом шерифа. Было бы куда проще и намного логичнее разобраться с ним на территории индейцев, как, возможно, произошло ранее с Эдвардом Россом. Может быть... Ваху неуверенно поскреб затылок. «Он узнал или сделал что-нибудь такое, что не понравилось сторожу леса?» «Что, например?» Детектив нахмурился и покачал головой. «Насколько я знаю, мистер Джексон вообще был крайне мало осведомлен об этом деле». «Если на то пошло, именно мы с тобой, Кваху, на данный момент являемся ключевыми персонажами в разматывании черного клубка, опутавшего браун-брик». «Да...» — индеец присел на край постели. «Похоже, что все так и есть, мистер Хантер». Мужчина оторвал спину от холодного дверного косяка и надавил на выключатель, светлевший неподалеку от гостевого кресла, в котором еще несколько минут назад сидел Томас Лонг. Маленькую спальню залил бледно-желтый свет. «Что-то здесь не так, Кваху. Я буквально ощущаю это своей кожей, однако никак не могу понять, в какую сторону мне необходимо двигаться». Он потянулся к стеклянному графину, поблескивавшему на прикроватном столике, отлил из него немного воды в чистый стакан, сделал пару глотков и шумно выдохнул. «Даже вода в этом месте горькая, как миндаль!» Пропустив последнюю реплику собеседника мимо ушей, Кваху немного подался вперёд, выровнял спину и с раздражением откинул прочь свесившиеся на его плечи длинные пряди. Затем переплёл смуглые пальцы в замок, немного поразмыслил и произнёс. Я ведь тоже не раз замечал зрячих, мистер Хантер. И Анна Хейс видела их в лесу в ту ночь, когда на нее напал мистер Росс и Джон Мастерс. Но мы трое до сих пор живы. «Ты ведь помнишь, что говорила нам Энну?» Растянувшись в пустом кресле, возразил детектив. «Бояться зрячих следует лишь тогда, когда они начинают тебе улыбаться». «О, нет!» Индеец категорично замотал головой, тут же вновь растрепав аккуратно уложенный хвост. «При всем уважении, мистер Хантер, девушка такого никогда не говорила!» «Конечно, она говорила это, к ваху. По лицу частного детектива пробежала тень. Повернув голову к своему помощнику, она кинула его взглядом полным немого укора. Должно быть, мужчина решил, что фраза «Эно» стерлась из памяти индейца. «Она говорила лишь о том, что если призрачные лица искажает улыбка, вам следует бежать», спокойно произнес Кваху Гохан. «Именно этому учит старое индийское изречение мистер Хантер». Янтар на глаза детектива неожиданно вспыхнули странным блеском, Рывком подскочив на ноги, он принялся ходить кругами по крошечной комнате, возбужденно жестикулируя руками. «А ведь ты совершенно прав, Кваху!» — воскликнул он, хаотично вышагивая по номеру. «И почему только я раньше об этом не подумал?» «Я не совсем понимаю, к чему вы ведете», — честно признался индеец. Он с интересом наблюдал за тем, как Хантер мечется туда-сюда, то внезапно застывая на месте, то вдруг принимаясь вышагивать еще усерднее прежнего. Повисшая в воздухе пауза позволила обоим расслышать, как где-то внизу глухо ударилась дверь. Затем чей-то брюзжащий голос монотонно забубнил что-то в холле первого этажа, порой замолкая для того, чтобы послушать отвечавшего ему Джона Мастерса. «Что, если зрячие не причастны к гибели Джексона и Эдварда Росса?» Детектив, наконец, остановился, замерев у окна. «Что, если они, наоборот, пытаются предупредить людей об опасности?» «Анне Хейс померещилось странное лицо в лесу», — отхватил индейец, озаренный этой ошеломляющей догадкой перед тем, как мистер Роз в буквальном смысле слетел с катушек. Джон Мастер смог увидеть зрячих, потому что отошел слишком далеко от лагеря. «Или по миллиону других причин!» Перебил Хантер, потирая занывший затылок, готовый взорваться на части от вороха самых невероятных предположений. Если эта теория верна, то зрячие начинают показываться на глаза человеку в тот момент, когда желают его о чем-нибудь предупредить. Кваху поднялся с постели, остановился посреди комнаты и поглядел в обеспокоенное лицо мужчины, застывшего у промерзших стекол. Внизу, прямо по засыпанному снегом тротуару, торопливо удалялся какой-то человек. Запрятав ладони в карманы черного пальто, он неловко переваливался с одной ноги на другую, будто опасаясь поскользнуться на заледеневших булыжниках мостовой. Спустя несколько мгновений его короткий силуэт затерялся в ночном мраке боковых тропинок, куда не доставал блуждающее сияние уличных фонарей. «Искалится в тот момент, когда над головой несчастного нависает смертельная опасность», — закончил свою безрадостную мысль Хантер. «Вот почему погиб мистер Джексон. Беги, если они начинают тебе улыбаться, так говорила Энну. Но, к сожалению, он выбрал не то направление». «Нужно бежать прочь от лиц». Опешив от собственных слов, воскликнул помощник. «Зрячие показывают зубы, чтобы отпугнуть и заставить повернуть обратно». Хантер отошел от окна и уперся по взглядом в лицо к Ваху. «Древние нравоучения нередко искажаются», — произнес он. «Их первоначальный смысл теряется во времени. Именно так и зарождаются мифы». Если всё именно так, как вы предполагаете, тогда многое становится понятным, мистер Хантер. Неясно лишь одно, что же на самом деле случилось той ночью в лесу с Эдвардом Мросом. Не всё сразу, к ваху. Пожевав нижнюю губу, ответил детектив. До этого места мы пока ещё не добрались. Когда в приоткрытую дверь громко постучали, оба мужчины дёрнулись от неожиданности. Машинально обернувшись к источнику звука, детектив обнаружил маячавшего на пороге Джона Мастерса. «Доброй ночи, мистер Хантер», — учтиво проговорил владелец мотеля. «Я пришёл, чтобы передать вам посылку от мистера Беттла Он не решился потревожить вас в столь поздний час и просил подождать до утра». «Однако вскоре я отправляюсь в лес вместе с Томасом и думаю, что будет лучше, если я отдам вам сверток прямо сейчас!» Он протянул детективу округлую посылку, туго перемотанную толстым слоем коричневого картона. После этого, коротко поклонившись, хозяин золотого оленя скрылся где-то среди мраморных ступеней. «Ваша шляпа?» Индит с интересом уставился на сверток. «Надеюсь, мистеру Бэттелу удалось заштопать дырки, оставленные клыками кусаки». «Я тоже кваху, я тоже». Вцепившись пальцами в обертку, Хантер принялся разрывать ее на куски, и спустя мгновение в его ладонях оказалась знакомая до боли серая шляпа. Повертев ее в руках, детектив поднес к кончику носа верхушку головного убора и с подозрением принюхался. Обновлённая шляпа пахла чем-то незнакомым, смесью краски и ароматом, который обыкновенно парит в воздухе, когда кто-то тщательно утюжит новую ткань. «На вид ничего», — не слишком уверенно произнёс Хантер, водрузив котелок на свою голову. «Что скажешь, Кваху?» «Это ведь всё та же шляпа, мистер Хантер. Ничего не изменилось». Детектив рывком стащил со своих волос головной убор и несколько его густых локонов радостно взвились вверх, будто потянувшись за успевшей стать родной вещью. В глазах Хантера плескалось нескрываемое разочарование. Казалось, что мужчина уже успел горько пожалеть о том, что вообще решился отдать свою любимую шляпу в починку. «Разве тебе не кажется, что она стала заметно темнее?» Он приподнял котелок повыше, чтобы убогий свет потолочной лампы мог добраться даже до его тёмных полей. «Раньше она была другого цвета?» «Нет, мистер Хантер, она была серой и такой же осталась». «Неужели ты не видишь?» — в сердцах проворчал детектив. «Прежде её цвет напоминал вымокшую под дождём мышь». Благородный тон классической лондонской шляпы. А теперь ткань стала темно-серой, такой же невыразительной и невзрачной, как тучи, зависшие над браун-брик. Индеец со вздохом покачал головой, а затем поднял с пола разорванную оберточную бумагу, чтобы отправить ее в урну, ютившуюся за дверью крошечной ванной комнаты. Однако стоило ему немного тряхнуть обрывки картона, как из его недр тут же выскользнул небольшой белоснежный конверт. Плавно закружившись в воздухе, он изящно приземлился на щербатые доски пола. «Думаю, это адресовано вам, мистер Хантер». Кваху подцепил двумя пальцами бумажный конверт и протянул его мужчине, все еще иступленно разглядывавшему починенный котелок. «Здесь указано ваше имя». С досадой зашвырнув шляпу в пустое кресло, детектив взял в руки конверт и быстро пробежался по нему глазами. «Надо же!» Пробормотал он, переворачивая письмо и вскрывая именную сургучную печать на его обороте. «Мистер Бэттл обнаружил под старой тканью подкладки какую-то записку». «Записку?» Во взгляде индейца зажглось любопытство. «Внутри вашей шляпы?» «Похоже на то!» Сунув пальцы в конверт, Лайхантер ухватился за краешек шершавого обрывка, извлек его наружу и развернул. «Не могу в это поверить! Это почерк марии Удивленно переглянувшись со своим помощником, мужчина уставился в кое-где смазанные строки, Явно написанные женской рукой. Аккуратные ровные буквы плавно перетекали в слова, а те, в свою очередь, выстраивались под пытливым взглядом хантеров хорошо знакомые фразы. От сырости и времени тайная записка успела пожелтеть, а фиолетовые чернила изрядно выцвести, и теперь некоторые слоги можно было разглядеть лишь в том случае, если до боли напрячь зрение, придвинув клочок бумаги к самым зрачкам. Однако этого детективу не требовалось, несмотря на проплешины, образовавшиеся среди стройных рядов загадочного послания, он мог воскресить весь его текст по одной только памяти. «Это любимое стихотворение Марии», — глухо произнес Лайхантер, не отрывая глаз от помутневших чернил. Она часто читала мне его в детстве, когда я был напуган грозой, беснующейся за окнами дома, и подолгу не мог уснуть, ворочаясь в своей постели. Наверное, это было очень красивое стихотворение. «Да». Детектив вздохнул и сунул скомканную записку в нагрудный карман рубашки. «Мужчины стали, а дамы из роз. Эту строчку она повторяла каждый раз, когда хотела сказать, чтобы я был храбрым и ничего не боялся. Он вдруг запнулся и замолчал. Воспользовавшись возникшей тишиной, ночной ветер, свободно разгуливавший по аллее, заглянул в приоткрытое окно номера. Качнул тяжелые портьеры, успевшие заметно выгореть от дневного света, а затем грубо подтолкнул детектива в спину. Протяжно засвистев, будто захмелевший дебошир из пригорода, он унесся обратно в ночной мрак, метнулся к кое-где просевшей крыши мотеля и принялся завывать в дымоходе, пугая немногочисленных постояльцев. «Во сне, в котором мне пригрезились зрячие», — тихо произнес Хантер, упершись своими глазами в лицо помощника. «Я видел Марию, ставшую невероятно похожей на Карен Шейн. Мне снился тот день, когда она подарила мне эту шляпу». Вытянув руку, мужчина ткнул указательным пальцем в поникшие поля серого котелка. «Может быть, зрячие пытаются вам что-то сказать, мистер Хантер?» Округлив черные глаза, ответил индейец. Возможно, они знают о том, что произошло с вашей сестрой много лет назад? Я уже ни в чем не могу быть уверен, к Ваху. С тех пор, как мы оказались в этом городе, вокруг происходит одна сплошная дьявольщина. Еще несколько недель назад я бы с уверенностью заявил, что ты спятил. Но уже сегодня я готов поверить во всё, что угодно». Он подошел к креслу, протянул ладони, подцепил кончиками пальцев шляпу, все еще мерно валявшуюся там. Затем надел ее на свою голову и бросил короткий взгляд в отражение, мелькавшее в небольшом настенном зеркале. Новая подкладка, заботливо подшитая котласной атласной тесьме руками старика Беттела, слегка шуршала, соприкасаясь с волосами Хантера. Из-за этого мужчине то и дело приходилось плотнее придавливать котелок, Иначе создавалось неприятное ощущение, словно внутри его шляпы перекатывались с места на место крошечные суетливые существа. «Что если убийцей вашей сестры и преступником, совершившим нападение на Карен Шейн, является один и тот же человек?» Индеец серьезно поглядел на детектива. Мистер Хантер, мы непременно должны проверить эту теорию, когда вернемся в Чикаго. Пока что мы находимся в Браунбрик, Кваху, и до сих пор не разобрались с тем, что происходит здесь. Да, вы правы, мистер Хантер. Индейд заметно паник. Погасив в номере света и заперев дверь, он неслышно выскользнул в коридор вслед за мужчиной в серой шляпе. «Чтобы помочь Анне Хейс, нам нужны весомые доказательства», подняв телефонную трубку с рычага, заявил детектив. «Мы не можем просто свалить всё, что здесь произошло, на некие необъяснимые силы. Никто не поверит в то, что девушка невиновна, пока мы не предоставим неопровержимые аргументы. Я и сам с трудом верю в то, что сейчас говорю». Он быстро закрутил указательным пальцем диск с черными римскими цифрами, и тот принялся оживленно поскрипывать, отчеканивая нужный номер. В динамике, плотно зажатом между плечом и ухом Хантера, зазвучали унылые длинные гудки. «Доброй ночи, Энну!» — произнес он, услыхав знакомый звонкий голосок на противоположном конце провода. «Мне неловко беспокоить вас в такой поздний час!» «Но я бы очень хотел ещё раз побеседовать с мисс Хейс. Надеюсь, вы не возражаете?» «Вы можете заглядывать в резервацию по Эйнскрик в любое время, детектив Хантер», ответила девушка. «Мы будем рады, если вы сумеете помочь Анне. К тому же Кусака уже успел по вам заскучать». «В самом деле?» В бархатном тембре мужчины прозвучала тень сомнений. «И как вы это поняли?» Он забирается в ваше пальто и громко скулит, призывая вас». Засмеялась она. «Сегодня утром волчонок попытался удрать в лес. Наверное, решил, что вы прячетесь там». По лицу Илая Хантера пробежала легкая улыбка. «Что ж, моя шляпа подлатана, а искусанные пальцы уже успели зажить. Думаю, я вполне готов к новой встрече с кровожадным хищником». «Я сообщу Анне, что вы вскоре прибудете». Детектив понял, что девушка с трудом сдерживает смех. «До встречи, мистер Хантер». На ходу застегнув новое шерстяное пальто, детектив сбежал по ступеням в холл первого этажа, надвинул шляпу пониже на глаза и поторопил своего помощника, замешкавшегося где-то позади. «Поднажми кваху! Снегопад усиливается, и если мы не управимся до полуночи, то вполне можем застрять на шоссе. Я бы не хотел провести ночь посреди пустошей окружающих Браунбрик». Ускорив шаг, индеец нагнал мужчину в шляпе, обошел припаркованное у золотого оленя авто, успевшее припасть свежими хлопьями снега, и вежливо распахнул перед Хантером переднюю дверцу. Под тяжелым небом города, напрочь затянутым лиловыми тучами, вовсю бесновался ураганный ветер. Срывая мутные пласты иния с козырьков, ютящихся по бокам дороги домов, он с громким шипением швырял их о камне мостовой, а затем принимался суматошно носиться между острых пик коварных флюгеров, бешено оборачивавшихся вокруг собственной оси. Очевидно, этой морозной ночью на Браунбрик готовилась обрушиться первая настоящая метель. Почуяв неладное, бродячие собаки, жалобно поджав облезлые хвосты, спешили нырнуть в спасительную темноту перевернутых мусорных баков. Изредка высовывая наружу замерзшие черные носы, они осторожно принюхивались к чему-то незримому, кружившему прямо над крышами кирпичных лачуг, а после боязливо прятались обратно. «Я задумался над тем, что вы говорили», — произнёс индеец, когда машина, натужно запыхтев, покатилась по дороге, неуклюже раздавливая шинами мягкие сугробы. «О том, что зрячие не обязательно могут нести людям вред. Почему-то эта простая мысль не приходила в мою голову прежде». «Потому что в психологии людей заложена всего одна движущая эмоция». «Это страх», — пожал плечами Хантер. «Все новое и неопознанное автоматически воспринимается нашим мозгом как враждебное. Именно этот инстинкт позволял нашим предкам выживать, когда по земле еще бегали саблезубые тигры». «Может быть», — неуверенно протянул Кваху. «Но в таком случае, что именно зрячие хотели мне поведать?» Ведь я замечал их лица гораздо чаще, чем остальные, мистер Хантер. Помощник детектива откинулся на спинку пассажирского кресла, поправил спутавшиеся концы своих длинных волос и выглянул в окно, за которым кружили колючие пригоршни снега. Этим вечером вереница придорожных фонарей, тянувшихся вдоль шоссе, почему-то не светилась, И голые бетонные столбы угрюмо серели во мраке, теряясь своими неказистыми верхушками где-то под самыми снежными тучами. Вероятно, налипший на электрические провода иней оборвал стройную цепь, ведущую к городской подстанции. «Ты ведь индеец, Кваху! Вы до сих пор верите в то, что этот мир населяют не только люди, но и древние духи?» «Да, но почему именно я?» Помощник повернул голову и озадаченно посмотрел в лицо Хантера. «В Браунбрик живет достаточно людей, верящих в местные легенды. Зрячие могли бы с легкостью преследовать кого угодно из их числа». «Это действительно несколько необычно». Немного подумав, согласился детектив, прибавляя ходу, чтобы не буксовать колесами по глубоким сугробам. «Может быть, они сочли тебя самым подходящим кандидатом на эту роль?» «Но почему?» — упрямо повторил индеец. «Я вижу эти лица каждый день, замечаю их очертания, когда принимаю утренний душ, ем свой завтрак или даже беседую с вами. Они не оставляют меня в покое и неуклонно скользят по пятам, будто сумрачные тени». «Ты до сих пор продолжаешь их видеть?» Хантер окинул спутника обеспокоенным взглядом. «Я и не переставал», — со вздохом ответил Кваху. «Но решил не тревожить вас по пустякам. Они ведь не трогают меня, просто возникают то тут, то там, а затем также неожиданно растворяются без следа». «Тебе не стоило об этом умалчивать, кваху!» Мужчина в серой шляпе укоризненно покачал головой. Яркий свет фар, бивший прямиком в снежную пургу, с трудом просачивался сквозь белесую завесу. Чтобы ненароком не съехать в кювет, заплутав на скользкой трассе, Хантеру в конечном итоге пришлось существенно сбавить скорость. Теперь арендованное авто едва ползло по заснеженной асфальтовой полосе, то и дело застревая шинами в бликовавших на свету заносах. «Вы все равно мне не поверили, мистер Хантер». Заявляли, будто все это массовый психоз или введение, вызванные спорами грибка. «Я ведь закостенелый скептик к Ваху. Мне нелегко согласиться с тем, что за гранью привычной реальности способно существовать что-то еще». Окончание фразы Илая Хантера утонуло в пронзительном визге тормозов. Дернувшись в сторону, авто едва не слетело с шоссе. Мужчине удалось в последнюю секунду выровнять траекторию, судорожно вцепившись в рулевое колесо. Ухнув передними колесами в большой сугроб, белеющий на обочине, машина грустно моргнула фарами и тут же затихла. Всполошенный едва не произошедшим столкновением, Хантер пулей выскочил из натопленного салона наружу. «Что произошло?» Кваху выбрался из автомобиля и остановился посреди шоссе, прищурив веки. «Это ведь мистер Бейкер?» В нескольких дюймах от капота темнел потрепанный пикап. Его передние фары, как и свет в салоне, были погашены, И детектив мельком подумал о том, что они лишь чудом избежали удара. Густая снежная пелена, не спадающая с небес, надежно скрывала в своих объятиях тайную опасность, подстерегавшую прямо посреди загородной трассы. «Хантер!» — изумленно пробасил чужой голос, и из-за приоткрытой дверцы пикапа внезапно вывалился пьяный в стельку мужчина. «Как вы здесь оказались, черт подери?» Бейкер, едва не свалившись на первом же шагу, подобрался к застывшему машины путникам, то и дело пошатываясь то в одну, то в другую сторону. От него за версту несло спиртным, должно быть он сел за руль своего пикапа в усмерть пьяным. Спутанные клочья его медно-рыжей бороды воинственно торчали вперед, и кое-где на их концах детективу удалось разглядеть грязные комья снега, Очевидно, Бейкер уже не раз умудрился упасть лицом в землю. «Я едва не врезался в ваше авто!» — сухо произнёс мужчина, нервно поправляя свою обновлённую шляпу. «Почему вы вообще находитесь здесь в столь поздний час?» «А я скажу вам почему!» — с вызовом просипел мужчина, облокотившийся капот машины детектива. Я собирался как следует затариться у краснокожих, чтобы затем вернуться домой и осушить всё это в одну глотку. Но на обратном пути моё чёртово корыто заглохло прямо посреди дороги. Бейкер оторвался от капота авто и бессильно развёл руками в стороны, угрожающе завалившись вправо. Однако ему всё же удалось каким-то чудом восстановить равновесие. Хантер окинул Рыжебородова критичным взглядом, Молча покачал головой и выглянул из-за его спины. Видавший виды темно-серый пикап представлял собой жалкое зрелище. Одна из его передних фар оказалась полностью разбита, а откуда-то из-под распахнутой крышки багажника валила тонкая струйка сизого дыма. «Судя по всему, мистер Бейкер, домой вам уже вести нечего», — мрачно заключил Хантер. «Что ж, садитесь к нам в машину. Мы наведаемся в Пайнскрик, а затем отвезем вас обратно в город». «Мне было холодно», — невнятно пробурчал себе под нос рыжебородый. «Аккумулятор сдох, и печка в салоне перестала работать. Что, по-вашему, мне еще оставалось делать?» Он шагнул к задней дверце машины детектива, предприняв неудачную попытку забраться внутрь, Однако в тот же момент с глухим ударом приложился скошенным лбом о крышу автомобиля, громко чертыхнулся, отшатнувшись назад, сильно качнулся на каблуках и едва не свалился в сугроб. «Кваху, помоги нашему спутнику отыскать верный путь. Очевидно, он не справится с этим без посторонней помощи». Молча кивнув, индеец направился к мужчине, сердито потрясавшему кулаком перед распахнутой дверью авто, осторожно подсунул свою руку под его локоть, а после этого подтолкнул вперёд. «Убери от меня свои грязные лапы, краснокожий!» — взревел Бейкер, окатив помощника детектива едкими спиртными парами. Не обращая никакого внимания на вялое сопротивление Рыжебородова, Кваху затолкал его на заднее сиденье, а затем, на всякий случай убедившись в том, что голова Бейкера не высовывается над проржавевшими порожками, рывком захлопнул дверь и вернулся к Хантеру. «И что нам теперь делать?» — растерянно произнес он. «Мы ведь не можем позволить ему увидеть Анну Хейс». «Вряд ли мистер Бейкер представляет для нас какую-либо опасность». Детектив кивнул в сторону машины. «По-моему, он уже вовсю готовится ко сну». К тому моменту, когда автомобиль Лая Хантера вновь заурчал заведенным мотором, всполошив грубыми шинами махровый белый настил, рыжебородый, растянувшийся во всю ширину салона, уже громко похрапывал, лишь изредка ненадолго пробуждаясь для того, чтобы сонно пробормотать себе под нос очередное ругательство. Аккуратно припарковавшись у ворот резервации, детектив выбрался на улицу, а затем, стараясь не шуметь, закрыл за собой дверцу. — Оставим мистера Бейкера здесь? — нерешительно поинтересовался индейц. — Что, если он проснется и решит отправиться на наши поиски? — Не думаю, Кваху. Он выпил столько алкоголя, что не придет в себя раньше следующего полудня. «Вероятнее всего, он даже не вспомнит о том, что мы с ним вообще встречались!» Будто подтверждая слова Хантера из салона автомобиля, внезапно донёсся оглушительный храп. Послушно вздохнув, помощник приподнял повыше свой клетчатый воротник, чтобы сорвавшийся ветер не мог добраться до его оголённой шеи и торопливо зашагал заканувшим в снежный морок силуэтом.